Замок Сфорцеско и музей. Парк Семпионе. Арка Мира. Мы начинаем наш второй день со осмотра замка Сфорцеско, строительство которого было задумано ещё Глеацу Висконти в качестве загородного дворца-крепости и продолжено самым великим из Висконти, Джана Глеацу, тем самым, который начал строить Дуомо. К сожалению, мы не можем однозначно назвать имя строителя Кастелло замка. Однако он безусловно относился к кругу знаменитого Аристотеля в Ярованте, бежавшего от гнева римского папы и не без основания фальшивомонетчиков нигде не любили в византийскую Русь и построившего для Ивана III московский Кремль и те самые белокаменные и золотоголовые исконно русские соборы. После чего, кстати, участвовал в походе на Новгород и Тверь в качестве начальника артиллерии. Вот вам и итальянский архитектор, да ещё и монету для государя чеканил. Ну и себя не забывал. На русских монетах того времени по кругу так и написано: Аристотель. Именно зубцы с ласточкиным хвостом, являвшиеся в Италии эпохи Генриха IV символом гибелинов, сторонников императора были повторены в царском Кремле. Хотя, как и в случае с Жигулями, итальянцы, как обычно, подсунули русичам устаревшую модель. В Европе того времени фортификационные сооружения уже изменились, но цену взяли как за модерн. История повторяется, как известно, трижды. Третьим можно считать кварренгиевский петербургский классицизм, что было ничем иным, как переношением на просторы России паладянского стиля, которым заразился позднее Стасов, а затем гениальным образом усовершенствовал русский итальянец Карл Росси. Этот, будучи безусловно гением, довёл его до совершенства, неведомого даже самому Паладио. Вообще на итальянцев в России везло. Расстреляли Ренальди, не говоря уже о великом призине, которому мы обязаны символом Петербурга Петропавловской. Но после краткого параллельного российского экскурса вернёмся в Милан. Для завершения строительства замка Висконти приглашает из Флоренции великого архитектора Брунеллески, а спустя полвека к замку и его фортециям приложил руку Браминте и сам великий Леонардо. Нанимаясь на службу к Лодовико Ильмора и перечисляя свои профессии, он первый поставил строительство фортеций а также сообщил, что умеет устраивать каналы и знает, как изготовить греческий огонь. Во время Амброзианской республики, 1450-57 годы, совершаются неоднократные попытки разрушения замка как оплота тирании Висконти. Однако следующий отец города, Кондотьер Сфорца, не только не сносит его, а наоборот, спешно доводит строительство до конца. А в 1469 году глладцо Мария Сфорца начинает и за 7 лет окончательно завершает внутренний герцогский дворец. Это самая неприступная часть крепости, то, что в России извалось детинцем. Денег не жалели, и пару залов расписал Леонардо, правда, в виде геометрического и цветочного орнамента. На потолке Наконец, в конце 15 века вход в замок оформляют в виде башни Филаретта, подлинное имя которого было Антонио Авирулино. Его порекомендовал соседям флорентийский Пьетро Медичи. Просто так, подобрате душевный. Он и приехал в 1451 году, чтобы своей 70-метровой башней придать замку ещё большее сходство с московским Кремлём. Слева Герд Висконти, справа Сфорца. Между ними покровитель города Святой Амброжо. Ещё ниже король Умберто I, убитый в Милане. Что делать? Где-то же надо было революционерам-монархистам его убить. А чем Милан не подходит и король предели и городу славы. История замка полна тайн. В 1395 году сюда, в Падемелию, попадает бывший тиран Милана Бернабо Висконти, которого перехитрил его племянник, ставший затем знаменитым на всю Италию вторым Цезарем, Джан Глиаццо Висконти. Дядю он на всякий случай во время отсидки в тюрьме слегка придушил. Ну, тот и умер. Но история коварная леди и любит повторяться, чуть-чуть изменив рисунок судьбы. Особенно много у неё заготовлены вариантов перехода в мир иной. Ренессансные герцоги чаще всего умирали не в постелях, замок часто становился соучастником. Великолепный Глиацу Мария Сфорца, последнюю ночь перед своим жестоким убийством на Рождество 1476 года в церкви Сан Стефана, проводит перед плавающим камином в обществе жены и придворных дам, повелев исполнять песнопения из упокоенной мессы. Вероятно, предчувствовал утром надел было под жилет кольчугу, но потом снял и отправился в церковь, где и был зарезан прямо перед мессой. Судьба неутешная вдовавшая надежда возложила на единственного продолжателя рода на сына. Он ещё слишком мал, но вот вырастет. А 4 года спустя здесь погибает отравленный родным дядей Ладовика Эльмора и этот самый маленький сын. Ох, и велико же притяжение власти. Но затем случается чудо. Став правителем, узурпатор Ладовика в распеределывается и становится гуманистом, покровителем искусств, тонким ценителем красоты и так далее и так далее. Женится на изысканной герцогине де Эсте, один из самых древних итальянских, феррарских родов, голубая кровь, идущая ещё от Римлен. Свадебные торжества ставит и оформляет сам Леонардо да Винчи. Правда, и он, Ладовика плохо кончает, сидя в сыром и тёмном, полном крыс углу французской тюрьмы и обливаясь слезами от невозможности хоть на минуту увидеть солнце Италии, в последний раз вдохнуть её сладостный воздух. Полная аналогия нашего князя Игоря. Пройдя весь замок насквозь, выходите в парк Чемпионы. Это самый большой и самый центральный парк города, размером в 47 гектаров. Наши лёгкие, хмм, зелено, тихо, красиво. Тут есть и озеро, и розарий, и поляна, где загорает молодёжь. Кстати, в парк обязательно принято приходить перед свадьбой молодожёнам, особенно китайцам. Ани, в отличие от кренных миланцев, очень любит жениться. В 1890-93 годах ландшафтный дизайнер Эмилио Алеманос придал ему стиль английского парка. А в 1932 году соорудили башню высотой 108 м. Сегодня все думают, подаштобы её приспособить. Вдалеке видна арка, созданная архитектором Луиджи Канйола. История её создания интересна и своеобразна. Начали её делать в 1807 году, сразу после коронации Наполеона императором. В этом сказался древнеримский обычай ставить триумфальные арки императорам-победителям. А уж чего чего о побед Бонапарту было не занимать. Заримский образчик, архитектор взял трёхпролётную арку, посвящённую императору Септимию Сверу, стоящую на романском форуме рядом с Капитолием. Однако, пока стройка шла, ситуация в мире изменилась. Усилиями трёх других императоров, в том числе нашего российского Александра I, великий полководец был переселён вначале на остров Эльбу, а потом ещё дальше на святую Елену. Тогда миланцы, не желавшие расставаться с уже почти завершённой аркой, предложили перепосвятить её новым хозяевам, австрийцам, а точнее, французам первому. Но австрийцы оказались принципиальны и принимать чужую славу отказались. Зато они, уверенные в правильном разделе Европы и в том, что мир установлен навечно, предложили назвать её Аркой мира. На том все довольные стороны и сошлись. А наверху этого шедевра, в отличие от римского прообраза, установили целых три богини. Центральную Славу в лику 6 вздыбленных коней. Очень напоминает Петербургскую арку Главного штаба. А сама арка напоминает нам аналогичную по тематике, установленную для встречи из Парижа войск победителей и называемую в народе Нарвские ворота. В 1838 году арку Мира торжественно в присутствии австрийского императора Фердинанда I и ломбардского короля открыли. Наполеон был уже 17 лет, как отравлен на святой Елене мышием, поэтому не переживал. Внизу, сразу под необузданной конной шестёркой, сидят, а точнее, по древнему обычаю возлежат несколько великих рек. По Тичино Адич и Тельгементо. Правда, велики они не столько глубиной и полноводностью, сколько всплечивым дравом. Особенно, когда тают в Альпах снега. Чем-то предательски напоминают перекрёсток квадро фонтаны в Риме. Сегодня автора наверняка обвинили бы в плагиате. А в 1859 году под Миланской аркой прошёл к своей собственной славе король-объединитель Витторио Эмануэле II под ручку с Наполеоном III, отдалённым родственником Бонапарта. Рядом в парке этому же французскому освободителю миланцев поставлен отдельный памятник. Там же и остаток городской стены, словно доказательство, что она была Тут же в парке и арена на 300.000 мест, построенная его предшественником Бонапартом. Император хотел вернуть итальянцам их лозунг: "Хлеба и зрелищ". Так как гладиаторов нынче найти трудно, то по вечерам в ней дают концерты поп-музыки. Эффект тот же. В 1906 году в парке был открыт морской аквариум. Европа, поняв, что на земле воды больше, чем суши, начала интересоваться, а кто же там живёт. Так что можно зайти и посмотреть. На входе вас встретит симпатичный и вполне безобидный осьминог, правда, мраморный. На бывшем подъёмном мостике из замка в парк филиала африканского континента здесь царство темнокожих продавцов сувениров, пример того, как можно покорять итальянские города без боя, без паспорта и без вида на жительство. Их односельчанину Ганнибалу в своё время это не удалось, хотя, как известно, Милан его поддержал. Здесь, как и во всём мире, сферы влияния поделены. сумками Аля Версаччи торгуют сенегальцы и только сенегальцы. А вот зонтики продают низкорослые выходцы из Азии. Они появляются мгновенно, как только падают первые капли дождя. Так что промокнуть у нас в Милане вам не удастся. Но возвратимся к истории замка. После герцогов Сфорца Замком владели испанцы, которые, являясь великолепными фортификаторами, начали его перестраивать. Потом французы. Завоевавший Милан Наполеон хотел его вовсе разрушить, чтобы проложить прямую, как стрела, дорогу на Париж. Но после долгих уговоров местных патриотов смилостивился и решил просто изменить топографию города. положил вокруг замка аля садовое кольцо, которое скромно назвал Форэбонапарте. Вероятно, чтобы и после отречения помнили, на новой улице сразу начали возводить великолепные дворцы. Так что революционному генералу удалось даже украсить Милан, который он, как впрочем, все завоёванные им в ранге французского консула итальянские города, очень любил. В испанские времена замок ощёрелся двойным рвом, равелинами и превратился в плане вначале в шестиконечную, а затем в двадцатиконечную звезду. Именно с этих равелинов генерал Родецкий приказал обстрелять город во время пятидневного восстания в 1848 году. Подействовало, правда, не сразу. После чего, однако, продолжал спокойно жить в дворце Виллареале на Корсо Венеция до самой своей смерти в январе 1858 года. И по городу ходил без охраны. Сейчас Рвелинов нет, и замок вернулся к размерам и виду времён династии Сфорцеско. Правда, без воды в рвах и стражи на входе, если не считать билетёров. Перед тем как покинуть Кастелло Сфорцеско, советуем пройтись по залам Герцхского дворца и, кроме расписанных потолков, скульптурных портретов бывших владельцев и выставки старинных шпалер, взглянуть на последний шедевр великого мастера, сумевшего уйти в иной мир, держась за руку сына-создателя в прямом, а не в переносном смысле. Последняя пиета Микеланджело работы над которой он спустился в мир теней, ушёл держа за руку самого Иисуса или тот его. Но если получаться не будет, сильно не огорчайтесь. Честно говоря, вещь совершенно незаконченная и больше интересна специалистам. А Микеланджело лучше смотреть во Флоренции или в Риме. Кроме Пьетэ Рундарини, которая называется так по имени последних владельцев незаконченного шедевра, интерес представляет огромная мраморная конная статуя Бернарбови Сконти, стоящая на прекрасном тоже мраморном постаменте, вокруг которого выполнены барельефы. Далее интересен рыцарский зал, комната шпалер и зал, расписанный самим Леонардо. Правда, эти росписи носят чисто орнаментальный, растительный характер. Но всё равно интересно, ведь их касалась рука гения. Ну и наконец, чисто бытовая деталь. В подвале музея есть туалет, которым я и рекомендую вам воспользоваться. Проникнуть в него можно даже без входного билета. Просто войти в музей и сразу спуститься вниз по лестнице слева от входа. Как говорится, Ловите микудачи